«Господину с горы подпиливают зубы». Оказавшись на свободе, господин с горы обхватил морду лапами и принялся причитать. Лис с горы шмякнул его на землю, не заботясь, что тот мог отбить себе зад, и принялся разглядывать многострадальное персиковое дерево. «Ты точно опалаумел», — сказал лис с горы, спускаясь по лестнице с дерева. «Зачем ты его так обкарнал? На нем же ни одной целой ветки не осталось». Срывать свою досаду на дереве – последнее дело. Пошел бы лучше мышей передавил, все бы польза. Господин с горы не ответил. Он все еще поглаживал морду лапами. Глаза его пузырились слезами. Шкирка тоже болела, но обломанный клык прямо-таки выкручивал из десны пульсирующей болью. У господина с горы всегда были безупречные зубы. А теперь он лишился одного из лисьих клыков. Интересно, в человеческом обличье у него тоже будет обломан зуб? Он тут же решил это проверить, превратился в человека, сунул палец в рот и взвыл, несмотря на обличие полисия. Левый клык был обломан. «Надо же быть таким болваном!» Сказал Лис с горы, подходя и бесцеремонно раскрывая ему рот пальцами, чтобы оценить масштабы катастрофы. «Не до песок! Тащи напильник!» «Зачем?» – испуганно спросил господин с горы. «Ты изранишь себе язык, если оставить его так. Нужно спилить обломанный край». Или можно выдрать его. Лет через триста он снова отрастет. Полись ему ли ты исчислению. Перспектива ходить чербатым триста лет господину с горы вовсе не приглянулась. Он обреченно согласился, что клык надо спилить. Недопесок принес напильник, продолговатый камень, испещренный мелкими царапинами, и протянул лису с горы, жалостливо поглядывая на господина с горы. Он не понаслышке знал, что процедура подпиливания зубов очень болезненна. Когда-то он сломал зубы о кость, и ему подпиливали два резца. Он вопил, как резаный. Лис с горы подошел к делу основательно. Он сунул господину с горы в рот дощечку, велев прикусить ее, чтобы челюсти не закрылись. «Еще не хватало, чтобы ты мне палец откусил», — пояснил лис с горы. Он принялся подпиливать господину с горы злосчастный клык. Из глаз господина с горы градом покатились слезы. Скрежет стоял ужасный. От него у господина с горы все семь хвостов встали дыбом. Напильник скрижетал, взвизгивал, клык трещал и скрипел. Напилки падали господину с горы в рот и на подбородок, с которого еще и слюна текла, раз уж он не мог рот закрыть из-за подпорки дощечки. «Ну вот», — сказал лис с горы спустя бесконечное, как показалось господину с горы, время. На самом деле прошло не больше трех минут. «Кажется, готово. Может, тебе еще и второй спилить? «Для симметрии». Господин с горы отчаянно замотал головой. Выпал еще рот», – велел лис с горы, поигрывая напильником. «Поглядим, что вышло». Полоскать рот было больно. Холодная вода впилась в многострадальный клык иглой, и господин с горы едва не взвыл. Лис с горы заставил его повернуться и опять полез ему в рот пальцами. «Хм», – сказал он, разглядывая подпиленный клык. «Неплохо вышло. Не вертись, Файцинь, я еще не закончил». Господин с горы в ужасе округлил глаза, но лис с горы достал из рукава небольшую коробочку и потыкал в ее содержимое пальцем. В коробочке было что-то похожее на белую глину. Лис с горы замазал господину с горы подпиленную часть зуба и велел сидеть какое-то время с раскрытым ртом, чтобы подсохло. «Что это?» – выговорил господин с горы, стараясь не закрывать рот. «Лисий фарфор, разумеется. Ну и зачем, скажи на милость, ты грыз дерева? Считаешь, что бобры могут докультивироваться до вознесения? Ха-ха! Я пытался откусить ветку, — хмуро сказал господин с горы, держа ладонью щеки. Боль начала униматься, вероятно, благодаря лисьему фарфору. Лис с горы стоял и смотрел на персиковое дерево. — Да, — протянул он, — даже полчища кочевых мышей причинили бы меньше вреда дереву, чем ты. — Полчища кого? — переспросил господин с горы. — Кочевые мыши! Повторил Лис с горы и хидно добавил. «Мыши-даосы. Кочуют в поисках вознесения, ищут гору, с которой можно перепрыгнуть на небо. Они обгладывают кору с деревьев, но не ломают веток, чтобы кора могла нарасти вновь и послужила им пищей на обратном пути». Господин с горы никогда не слышал ни о кочевых мышах, ни о мышах-даосах. Вероятно, Лис с горы все это выдумал. Уж больно насмешливое лицо у него было, когда он это говорил. «Обломать ветки с заложенными почками!» Покачал головой лис с горы, прикладывая ладонь к стволу персикового дерева. Он прикрыл глаза, будто прислушивался к невидимому голосу дерева. Хвост лиса с горы распушился, а вокруг него замерцало сияние, похожее на лисье пламя, только без языков. И господин с горы стал свидетелем настоящего лисьего чуда. Мерцающая аура окружила и дерево, и обломанные ветки стали отрастать и покрываться листвой. За минуту персиковое дерево стало прежним, даже лучше. «Вот, значит, какова сила горного духа», — подумал господин с горы.